То гнусное рожа палача в белом грязном колпаке, то лихой ус Филипп филиппча освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок роздбифа.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 Лишь только они прекратят свои концерты, положение, само собой, изменится к лучшему. — Контрреволюционные вещи вы говорите, — Филипп филипп шутливо заметил тяпнутый. — Не дай бог вас кто-нибудь услышит. — Ничего опасного, — жаром возразил Филипп Филиппч. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается, черт его знает.